Сухов. Понтили Пилат. Пайл номер двадцать девять. Аман Эфер искусно перевел разговор на события в Риме, отказался от предложения отобедать. Сопровождаемый управляющим Аман Эфер вышел к дороге, ведущей на запад, мимо усадьбы имения. «Сюда должна подъехать за мной повозка», — сказал Аман Эфер. «По твоему непочтительному взгляду вижу, что ты думаешь обо мне, как о последнем нищем, но напрасно». — Напротив, господин, при прощании мой хозяин назвал тебя Центурионом. Неужели ты настоящий боевой Центурион? — Конечно, нет. Кто даст боевому Центуриону 1500 югеров плодороднейшей земли? Да еще по решению сената. Я армейский врач. Центуриона получил за заслуги перед армией, а земли за то, что вернул в свое время некоторых сенаторов из страны Элезиум — куда они уже ступили одной ногой. — Ты смог бы вылечить нашего господина? Сколько лекарей побывало у него, но так ничего и не смогли добиться. У твоего хозяина водянка редко встречающегося вида, мало кто о ней знает. Лечится она особым образом, поэтому и успехов не достигнуто. — Так что же ты, господин, ему не сообщил о своих знаниях? Он бы так обрадовался. — Это ты так думаешь? Он бы мне не поверил, расценил бы мое умение, как уловку, получить желаемое. Дело в том, что я скупаю рабов, галов и германцев для переселения на пожалованные мне земли. А вон и моя повозка с людьми. Повозка, лошади и люди Центуриона вызвали в душе управляющего чувство глубокого почтения. Такой обиход должен сопровождать очень богатого человека. Через десять стадий мы и дома, — громко, чтобы было слышно управляющему, — проговорил Аман-Эфер. Ухоженные лошади, развернув повозку, помчались на восток. Утром, выходя из своей комнаты во двор, Аман-Эфер столкнулся с управляющим Гая Сакравира, почтительно приветствовал его управляющий и с нотами мольбы в голосе пригласил навестить своего хозяина по его просьбе. «Единственным условием приезда, — обратился Аман и Ферк управляющему, — должна быть незаметность моего присутствия, а почему, я могу тебе сейчас рассказать. Очень ты стараешься помочь своему хозяину, а значит, после его смерти имение наследует человек, с которым вам всем придется плохо. При излишнем шуме человек, мне пока неизвестный, может войти и помешать лечению». А я не люблю преодолевать дополнительные трудности при лечении тяжелых заболеваний. Этот человек — брат нашего хозяина, ждет не дождется его смерти, молю богов, чтобы не попасть его когти. Тогда старайся и помогай, через неделю твой хозяин будет почти здоров, а через месяц будет радоваться жизни. Встреча заинтересованных лиц произошла в том же помещении. После приветствия оба хранили молчание. А считал, что при сложившихся обстоятельствах первым должен заговорить Гай Сокровир. — Тонкий ты человек, Центурион, как грамотно расставил все по своим местам. Видимо, действительно можешь меня вылечить. Но тогда и приехал ты за кем-то, и чует мое сердце за кем, но ты кое-чего не знаешь, что девочка Герды — твоя дочь. Побойся богов. — Хозяин, следует думать обо мне лучше. Помни, существует два возможных исхода. Либо ты продаешь мне всю семью Герды, при этом ты будешь здоров, либо при отказе ты будешь мертв. Дочь твоя попадет в руки твоего брата из изувера, добавляю к сказанному, что семья Герды покупается у тебя с целью предоставления ей и ее детям свободы. Я хотел оформить на них документы вольноотпущенников. Ты опоздал, уважаемый Гай Сокровир. В твоем состоянии подобные действия могут быть юридически оспорены братом. Даже если твои бумаги предоставят им свободу, где они будут жить? Как зарабатывать себе на хлеб? Почему ты об этом не подумал? Думал, думал достойный центурион. Но нет у меня денег, чтобы снабдить их в дорогу. Все деньги высосали лекари, душа моя болит но что-либо сделать лишен возможности. Самое время тебе, достойный Гай Сокровир, спросить, случайно ли я появился. Случайно ли, так настойчиво добиваюсь покупки всего семейства. А пока ты будешь думать, начинай пить настойку, вот из этой кружки, каждые три часа. Итак, какие же вопросы будут мне заданы? Знает ли тебя Герда? Первый мой вопрос. Видела меня, видела несколько раз, но запомнила ли? В тот год в старом лагере все были какие-то ошалелые, да и прошло с тех пор тридцать лет. Вон откуда потянулась нить. Тогда на душе становится легче. Спрашивать больше ничего не стану. Оформим дарственные, и да благословят вас боги. — Нет, достойный Гай, сокровир Мне нужен серьезный документ, купчая с указанием настоящей цены. И не забывай об уплате налогов, на душе у меня неспокойно. Пока адвокаты оформляют документы, я буду лечить тебя целую неделю. Твой же брат готовится к борьбе. Так просто распродать свое будущее наследство он не позволит. Мне о многом еще придется позаботиться. Хозяин огорченно опустил голову. Вот несчастье. Сколько же крови он у меня выпил, остается только убить его, но рука моя не поднимается. И не потому, что родная кровь, ответственности боюсь, он — римский гражданин. У меня поднимется. Он думает напугать какого-то врача, но пока не нашлось еще ни одного кавалериста, которому удалось бы выбить меня из седла. День за днем проходили своим чередом. Лечение давало свои результаты. Опухоль опадала, Гай Сакравир с трудом но уже перемещался по дому. Адвокаты, составлявшие документы, приезжали в имение чуть ли не каждый день. Для них было интересно, выложит ли лекарь наличные деньги за покупаемых рабов, какие цены будут установлены, кто будет платить налог. К концу недели окрестности имение Гая Сакравира стали наполняться слухами «Слава богам!» Выздоравливает владелец имения, но назревает серьезный конфликт с его младшим братом. Многие приезжали удостовериться и действительно находили хозяина в нормальном состоянии, поздравляли лекаря, приглашали его к себе подлечить домочадцев. Настало время сообщить Герде о принимаемых решениях. Желая быть узнанным, Амана эфер надел кожаную керасту, в которой его много раз видела Герда. Он встал около кресла Гая Сакравира в надежде быть увиденным с первого взгляда. Открылась дверь, и вошла Герда. — Вот и Аман приехал, — сказала она, увидев Центуриона. — Появился ты, конечно, за мной, и очень вовремя. Хозяин наш человек мягкий, как ты видишь, нерешительный, а тут еще болезнь подкосила не только его тело, но и душу. Мы все готовимся к будущей страшной жизни. И ты знаешь почему. Я ждала освобождения много лет. Я была уверена, что Понтий не забыл. Но знала, что приедешь за мной ты, Аман, тридцать лет ожидания. На это ушла вся жизнь, но я благодарна вам за то, что вы искали меня и нашли. Что же, Аман, будет со мной дальше? Подготовлены купчии на тебя и детей, на твое имя в указанном тобой месте — Будет куплена приличная ферма, на которой вся семья сможет безбедно существовать. Предваряя твой вопрос, сообщаю, что Понтий жив, помнил о тебе всегда. Это его стараниями ты обнаружена в этой забытой богами дыре. Центурион повернулся Гаю Сакравиру. Сегодня ночью будет попытка выкрасть Герду и ее детей, поэтому уже сейчас ее семья должна находиться в доме, а об охране позаботятся мои люди. Время шло к полудню, когда съехали все заинтересованные в сделке лица. Собрались в гостиной Адвокаты ждали решения по расчетам. Как бы неожиданно во двор въехало несколько всадников, и вскоре в комнату вошел ани Сокровир, нежелательный, но правомочный свидетель сделки. Высокий рост, крупное тело позволяли ему быть хорошим бойцом, но расплывшиеся черты лица, подернутые мутью глаза и расхлябанность движений выдавали в нем бойца бывшего и уже никогда не способного стать настоящим. Волчий, вызывающим видом, прошел Аней в комнату и занял место рядом со столом, упершись руками в колени, показывая всем видам право не только находиться, но и решать. Однако боковым взглядом он увидел, что рядом с креслом брата прислонен пилум, а с правой руки положен боевой меч. Видимо, лечение проходило столь успешно, что хозяин уже мог воспользоваться и оружием в случае необходимости, а присутствие представителей власти ослабляло позицию ани Ослабляло еще и потому, что представители видели выздоравливающего хозяина, в руках которого деньги должны были оставаться еще долгое время. Аман ощущая скрытое давление Ания Сакравира, в своего пребывания в имении стал раздражительным и намеревался поквитаться с известным скандалистом. Он принял решение выставить на обозрение при торговой сделке золото и серебро, возбудив Ване и Сокровире естественное для того желание захватить добычу разбойничьим налетом. Назвав цены рабов, согласованные сторонами, аман выразил желание уплатить наличными и стоимость рабов, и налог со сделки. По его заказу двое слуг внесли и поставили на стол, Два денежных мешка Развязав мешки, Аман Эфер, сочетая золото и серебро, отобрал нужную сумму, после чего объем мешков почти не изменился. Резко сжались пальцы рук Ания. Тело напряглось. — Ну, с этим человеком все ясно, — подумал Аман Эфер. Разъехались гости, и наступила относительная тишина в доме. — Сегодня нападения не будет. — проговорил Амана обращаясь к хозяину. — Ночь проспим спокойно. Гай кравир поднял глаза, в них читалась тревога. — Да, Аня решил напасть на тебя со своими прихлебателями в пути, чтобы сразу захватить золото, серебро и Герду в придачу. Может, убить ее и детей, ему не нужны свидетели. Человек ты — бывалый центурион, постоять за себя сумеешь, но все равно тревожно. Оставив хозяина в тяжелой задумчивости, Амана Ферр ушел готовить свой маленький караван в дорогу. Он знал о предстоящей засаде и организовывал действия своих людей таким образом, чтобы никто из нападающих не смог ускользнуть живым. Ему не нужны были свидетели, судебные тяжбы, задержки и денежные вымогательства судейских. Он изучил дорогу, по которой намеревался проехать к Тихой бухте, куда перевел свою триеру. Навербовал из команды десять матросов, отличавшихся физической мощью, умением владеть оружием, храбростью и желанием любым способом получить звонкую монету. Знал Центурион и место будущей засады — узкий проход среди крутых холмов. Однако при определенных условиях этот же проход становился ловушкой для нападающих. На третий и последний день пути небольшой караван, состоящий из трех повозок, где размещались скарб путешественников, купленные рабы и сверх того хорошо укрытые лучники, приближался к опасному узкому проходу. А манэферы его сирийцев верхами сопровождали повозки. Дорога была пустынна и безмятежна. Правда, в стадии сзади следовала какая-то колымага с бродячими актерами, которые с утра имели непроспавшийся вид, но от этого дорога не становилась оживленнее. Повозки въехали в узкий проход, впереди показалось шесть всадников, спокойно ожидавших приближения караван. Обернувшись, Аман Эфер увидел, как четверка верхами отрезала выход с другой стороны. По команде Амана Эфера повозки и всадники понеслись на большой скорости к впереди стоящей группе. Не доезжая до нападающих пятидесяти локтей, повозки раздвинулись по всей ширине дороги, увеличивая поле обстрела для лучников. В повозках встали три лучника, и шесть стрел свалили коней под всадниками. Повозки остановились, и люди повернулись лицом к догоняющей их группе всадников. В этот момент из-за поворота вылетела колымага, в которой сидела в полном вооружении внушительная ватага, оравшая и выражавшая такую ярость, что, очутившись между двух огней, Нападавшие заметались, заворачивая коней. Лучники, не переставая, обстреливали их. Падали кони, люди, а подлетевшие на колымаге матросы перерезали ножами и мечами всех четверых. Передняя группа, лишившись лошадей, а вместе с ними и возможности покинуть поле боя, встала в ряд, сдвинув щиты и пыталась вести переговоры о мирном расставании. Не было желания у Центуриона вступать в ближний бой с воинами, создавшими боевой строй. Он повернулся и сказал несколько слов своему сирийцу. Через несколько секунд одна из повозок уже неслась на строй и разметала их во все стороны, не дав времени обдумать встречного маневра. Аманы ферстерийцам вязали кричавшего и отбивающегося Аня Сакравира римского гражданина мы убивать не будем зачем нам хоронить его в общей могиле и оставлять след требующий судебного расследования берём его с собой галера взяла курс на восток теперь нам надо посетить сидон обратился ман эфергерде долги надо возвращать вскоре триера встретилась с небольшим купеческим судном а поскольку капитаны оказались знакомыми то суда сблизились для оповестительного разговора Аманыфер воспользовался случаем и просил нового знакомого капитана доставить за сто сестерцев некоего римского гражданина на землю Латинин. Ани Сакравир перешел на парусное судно, в душе еще радуясь, что для него так благополучно закончилась последняя схватка. Провожая взглядом парусник, Аманыфер произнес. Предупредили мы капитана о пиратах но чувствует мое сердце, что не доберется римский гражданин до родных мест и любимого брата, кончит жизнь где-нибудь в каменоломнях. — Не обязательно же пираты должны захватить этот парусник, — возразила Герда. — Ты бы лучше посмотрела на капитана. Он завтра же и продаст этого Анания тысячи за три сестерциев на первом острове. — Говорят, ты лично знал пророка Иисуса и вел с ним беседы? Сам я верный его последователь, и встретить человека, лично знавшего учителя, для меня большое событие в жизни. Согласись, немногим людям повезло разговаривать с ним. Очень молодым ушел он из жизни. Так говорил величественный, благообразный старик, расположившийся по восточному обычаю на возвышении огромной комнаты, убранной с излишней роскошью для человека, претендующего на роль скромного последователя Христа. Изъяснялся хозяин дома на образном греческом языке, что выдавало в нем человека, много побродившего по свету и всечавшегося со множеством людей. Умные, холодные глаза поощрительно смотрели на гостя. Гостя гляделся. Справа и слева от главы дома расположились многочисленные члены семейства, сыновья. Дочери, зитья люди все взрослые, самостоятельно ведущие дела, известные хорошим денежным обеспечением. Гость был уже осведомлен о довольстве царившем семействе Аль-Рахима. Присутствовали здесь и наиболее влиятельные члены христианской общины. Каждый хотел увидеть и услышать человека, проведшего с учителем последние его земные часы. Не случайно гость оказался в этом доме. С интересом рассматривал он людей, обстановку дома, самого хозяина, а искал след удара от пилума Понтия Пилата, доставшегося хозяину в последней схватке на реке Роне. Да, его люди не ошиблись, тот самый Сидонец. Иисус вторично умер бы, узнав, что пираты и работорговцы являются его поклонниками и последователями. Точно установлено что состояние хозяина дома нажито воровством людей и работорговли, что могло толкнуть и такой трезвый ум и жесткий характер к учению Иисуса. Аман Эфера глядел еще раз присутствующих и приступил к выполнению замысла, который привел его в этот дом. Да, я был в числе немногих, кто снимал пророка Иисуса с креста в день казни и провел с ним наедине последние часы в пещере дома — Надо думать, — раздался голос хозяина. Разговор наедине с учителем не стал достоянием апостолов и последователей, и тем интереснее услышать его содержание от самого собеседника. Головы присутствующих повернулись в сторону гостя. Разговор шел о грехе и наказании. Очень мало людей знает об обиде, нанесенной пророку, о жестокости, к нему примененной. Он уже понимал, что только одним убеждением сеять добро и препятствовать злу невозможно. Словам и убеждениям должен сопутствовать механизм воздействия на людей. Одни призывы не воспринимаются людьми серьезно и со вниманием. Добро делать трудно. Оно связано с передачей кому-то своих интересов. Другое дело зло. Оно заманчиво и перспективно в делах. В разговор вмешался старик. Скорее всего, глава местной христианской общины. Нашего учителя жестоко обидели, а мы ничего не знаем. По отношению к нам это несправедливо. Мы могли бы много извлечь поучительного для себя, для своих детей, нашего общего учения. Здесь я вам помочь ничем не могу. Слово дал пророку нигде не промолвить, нигде не упомянуть. Но главная мысль учителя мне понятна. Дети должны отвечать... За грехи своих отцов. Только страх за судьбу детей может остановить злодеяние и другие грехопадения взрослых людей. В этом вопросе учитель встал на путь наших отцов, и он прав, — заговорил глава общины. Трудно добраться до сердца человека. Путь к добродетели должен лежать через собственный интерес, интерес детей, внуков. Разговор шел об ответственности потомства до двенадцатого колена уточнил Аман Эфер. Возникла пауза, в течение которой присутствующие высказывали одобрение мнению почитаемого пророка. Один только хозяин дома поугрюмел, мнение не высказывал. Постулат не понравился. Он иронически усмехнулся. — Что же пророк наш Иисус не верил в справедливый суд Господа нашего? Если он заговорил о двенадцати поколениях потомков, ответственных за грехи прародителей, то предполагал земную ответственность. Как же он мыслил организовать наказание за содейное зло? Глаза гостя теряли выражение добродушия, медленно наливались они холодом. Учитель говорил о людях, рыскающих о киволке. Среди мирных тружеников, несчастьями, страданиями, людскими... Добывают они себе и своим потомкам земные блага. Потому и благословил он тех, кто готов дать отпор таким хищникам. Учитель ввел для себя понятие праведной мести, понимая, что чувство мести может таить угрозу самому добру и милосердию. Все зависит от того, как понимать зло. В таких случаях, как лишение свободы, похищение жены ближнего, захват достояния, нажитого тяжелым трудом, Порабощение соседа, насилие над женщиной, пророк считал вправе предоставлять родственникам или друзьям пострадавшего осуществлять право праведной мести. Только оказавшись в роли пострадавшего, испытав те же чувства — горечь, душевную боль, человек способен искренне раскаяться, другого остановит страх перед неизбежным возмездием, а третьего только Господь способен покарать, поскольку существуют люди не склонны ни к раскаянию, ни к страху. Присутствующие согласились, что и в жизни установилась подобная практика, и что, скорее всего, учитель, как всегда, прав. Тонким слухом Аман-Эфер уловил, как дом наполняется его людьми. Осторожные шаги проследовали в сад, окружая дом со всех сторон, можно приступать к делу. Пристально смотрел Аман-Эфер на хозяина дома. — Одного не пойму, господин. Как ты-то оказался в рядах Назареев, зная их жизненную философию, зная самого пророка, не могу ответить на вопрос, что тебя привлекло в их ряды? Не вижу мотивов. — Что-то тревожное почувствовал хозяин, какую-то скрытую опасность от еще благодушного минуту назад гостя. Ты говоришь обо мне так, как будто бы знаешь или знал меня раньше. — С уверенностью могу сказать, с тобой никогда не встречались. Память на лица у меня хорошая. — Встречались. — Встречались, — откликнулся Аман-Эфер. — Правда, встреча наша протекала тогда несколько минут, довольно динамично, но след в памяти оставила глубокий. Помню все до мельчайших подробностей. Что-то не припоминаю. — Там, уважаемый хозяин где ты получил шрам на щеке, на реке Роне, в Галлии, где ты крал людей и продавал их на невольничьих рынках. Дело хозяина дома напряглось. Меня там никогда не было, да и доказать это обстоятельство невозможно. Естественно, сказанное тобой, так называемый друг пророка, — Подлая клевета, сейчас я позову своих слуг, и они выбросят тебя из моего дома. Я долго готовился к встрече, аль-Рахим. Дом и сад находятся под контролем моих людей, и слуг твоих в доме нет ни одного. Аманефер хлопнул в ладоши, четверо лучников вошли в зал и встали, положив стрелы на тетивы луков. Мне не надо никаких опознаний. Я получил в свое время приказ своего командира освободить похищенных вами женщин, а вас уничтожить. Единственный приказ, который я не выполнил в своей жизни, связан с тобой, Аль-Рахим. Даже ту женщину, которую тебе удалось тогда увести я нашел и освободил. Осталось только убить тебя, но это было бы слишком. Просто для тебя после того, как я встретил пророка Иисуса, я принял решение пройти тем путем, которым пошел бы сам пророк. Аман Эфер повернулся к слуге. Стоявшему у двери, тот открыл дверь, и в залу вошла Герда. Аман Эфер постарался придать Герде достойный внешний вид, не пожалел денег и своего времени. Месяцы, проведенные ею на свободе, сделали свое дело. Ощущение уверенности, независимости, обеспеченности детей воскресили от чести ее дух, веру в себя. Вернулась прежняя стать. Позаботился аман о, о дорогих одеждах, о украшениях. Очень хотел уязвить хозяина, и был доволен, когда увидел, как вспыхнули и погасли глаза Аль-Рахима. Молодой грек выступил вперед, выполняя роль актуария. Присутствующие уже поняли, именем пророка Иисуса торжествовать будет справедливость человеческая. Гнев Божий обрушится на людей, повинных в тяжких грехах воспользовавшихся силой своей перед лицом беззащитности. Установлено по спискам, найденным в доме самого Аль-Рахима, что им лично похищено и продано в рабство 120 человек — женщин, детей и мужчин. По его же данным выручка составила более 500 тысяч сестерцев, подсчитанный процент из капитала. На эти деньги необходимо выкупить и вернуть к прежнему месту жительства, Тех из похищенных, кто остался в живых. Изъятие капитала семьи Аль-Рахима будет проходить в форме подписания купчих на продаваемое имущество. А распродажа имущества, скота, кораблей, товаров будет производиться на основе документов, подписанных самими владельцами. Раздался твердый голос Аль-Рахима. Думаешь, презренный раб. «Ты получишь подписи из-за страха моего перед лучниками. Лицо Аль-Рахима презрительно искривилось. «Ошибаешься. Ты подпишешь все документы, поскольку твои двенадцать внуков Аль-Рахим взяты заложниками, и если ты погибнешь, то от рук своих же сыновей и дочерей, которые тебя растерзают, можешь вызвать их восхищение пренебрежением к своей жизни, но к жизни своих детей...» Так относиться они не позволят. Встал старший сын хозяина дома. — Видимо, бывший раб хорошо тебя знает, и твое упрямство придется подписать отец. Аль-Рахим, всыпив руки, из-под лоби глядел на детей. Наконец, приняв решение, произнес. — Подпишу. Перед ним появился столик, письменные принадлежности. Грек Актуарий прочитывал, что... Кому и за какую цену продается. Хозяин молча подписывал документы. К столику стали подходить и подписывать документы дети Аль-Рахима, ругаясь и понося актуария последними словами. В доме послышались шум, возня, команды. Конец файла номер 29.